«Господи, Сьюки, да? Он больше похож на президентский дворец?» Сьюки отмахнулась. «Брось, что ты! Не такой уж он большой. Видел бы ты дом бака. Они вылезли из машины, и к ним навстречу вышла женщина в белой униформе. «Дэна, это Тонси!» Тонси просияла. «Я знаю, кто вы, и я ни слова не сказала никому. Нет, мэм!» «Спасибо». Они вошли в просторный холл с огромной лестницей, ведущей на второй этаж. Сьюки сказала, где мое потомство? Они в таком возбуждении от твоего приезда, что я уж хотела дать им успокоительного. Тунси взяла у Дэна сумку. Они наверху. Я держу их в заточении, чтобы мисс Нордстром имела возможность перевести дух. При этих словах три маленькие рыжеволосые девочки, накрахмаленные, с большими бантами, высунулись и заперил наверху лестницы, глядя на Дэну. Сьюки подняла голову. «А, вот они! Поздно тебя засекли!» Тонси сказала. «Я не велела им спускаться, пока вы их не позовете. Ну, об этом можно не мечтать. Дэна, они умирают, хотят в тебя вцепиться!» Она крикнула дочкам. «Ладно, девочки, спускайтесь, только не бежать!» Три Девочки скатились вниз и встали перед Дэной, глядя на нее широко распахнутыми глазами. Снизу вверх в галейном ужасе. Сьюки сказала. «Это Диди, это Сиси, а это младшенькая Ленора, но мы ее зовем Леле. -ле. Девочки, это ваша тетя Дэна». Дэна разглядывала их. «Ну, здравствуйте, девочки. Все трое окаменев от волнения, перевели взгляд на мать. Ну, давайте, поздоровайтесь. Можно пожать вам руки?» — спросила Дэна. А они все снова посмотрели на мать». — Поверить не могу, что мои дети вдруг стали застенчивыми. Ну же, девочки, пожмите тете руку. Две старшие были в восторге и смеялись, будто ничего смешнее рук пожать им в жизни делать не приходилось. А младшая подошла и обняла ногу Дэны. Потом все хором загомонили и принялись ее тянуть. — Пойдем, посмотри нашу комнату! — и пытались втянуть ее на лестницу. Лелев с обеими руками в поезд Дэны. «Ну, все, девочки, хватит», — сказала юки. «Она пойдет наверх попозже. Отпустите ее». И Тонси забрала детей. Из кухни в задней части дома дверь вела на длинную застекленную веранду, заставленную белой плетеной мебелью с подушками в цветочных узорах. Сьюки сказала, «Прости за беспорядок, но лето мы практически живем здесь. Вечерами тут так хорошо, прохладно». Они прошли через внутренний дворик с бассейном олимпийского размера, туда, где будет жить Дэна, вычаровательную очаровательную уменьшенную версию главного дома, с рисунками-пастелью, по потолочными вентиляторами и свежими цветами в вазах. Едва Дэна вошла с юги, принялась извиняться. «Это, конечно, не акти какое жилище, но здесь будет потише». «Сьюки, я не избалована по сравнению с гостиничными номерами. Для меня это роскошь. Поверь мне». «Правда?» «Да». Сьюки с облегчением перевела дух. «Ну, что ж, это хорошо. Тогда я ухожу, как обещала, утаскиваю себя за шкирку, а ты спи. Спи, смотри телек или читай. В общем, делай все, что захочешь. В холодильнике чай со льдом, а ужинать будем, наверное, часов в семь. Не слишком рано?» «Нет, в самый раз». «Надеюсь, ты любишь жареные свиные копыты и пятачки?» Дэна забеспокоилась. «Шучу, шучу! Булочки, запеченные с ветчиной, овсяная каша и вкусный замороженный салат. Еще Тонси испекла пекановый пирог. Надеюсь, понравится?» Дэна сказала. «Звучит заманчиво». А сама подумала, как это можно заморозить салат. Сьюки ушла со словами «Отдыхай теперь». Дэна распаковала сумку, Вышел на застекленную веранду и заметила, что Сьюки положила на край стола аккуратные стопки старых журналов «Капа Кей» и «Жизнь Юга». Она включила вентилятор и легла, и не успела закрыть глаза, как уснула. Проснулась Дэна только на следующее утро, в одиннадцать часов. Из гостиной тянулся запах свежего кофе, на кофеварке стояла записка «Приходи, когда проснешься». Если захочешь, девочки в школе танцев до часу дня с любовью, с Юки. Через час она оделась, прихватила солнечные очки и направилась к большому дому. С Юки была на кухне. С Юки, простишь, я проспала ужин. Ну, слава богу, ты живая. Я уже начала беспокоиться. Так и вижу заголовки. Мертвая знаменитая найдена в гостевом домике семейства Пул. Нет, я не мертва, но... Чувствуй себя, как будто меня опоили чем-то. Ты что, подкинула что-то в чай со льдом, да? Да, ты раскусила наши замыслы. Мы накачали тебя наркотой, чтобы держать у себя и показывать людям за деньги. Сьюки достала из холодильника маленький, покрывшийся и серебряный кувшин, и протянула его Дэнни. Эрл приготовил тебе утром джулеп перед уходом. Напиток с коньяка или виски с водой, с сахаром, льдом и мятой. Подумал, вдруг ты захочешь выпить. В такую рань? Да, тебе это может пригодиться. Утром я звонила мамочке. Командор явится к двум. Заставив поклясться жизнь ее внучек, я у нее вырвала обещание никому не говорить, что ты здесь. А Эрл, конечно, был в ярости, что я его выгнала. Он хотел сидеть и ловить каждое твое слово. Мне нравится Эрл, он милый. «Бог, свидетель, полностью с тобой согласна. Он просил узнать, не нужно ли тебе полечить зубы, а то он с радостью это сделает. Буду иметь в виду». Ленора Симмонс Кракенберри, крупная красивая женщина, всегда носила брошки и шарфы и создавала впечатление, что она даже летом ходит в накидки. У нее были волосы цвета белого серебра, собранной в безукоризненную прическу в виде буквы «В» на затылке. Это одна из причин, почему дети за спиной называли ее «крылатой Викторией». Едва Тонси открыла дверь, Ленора ворвалась, раскинув руки, пробуравила в этой позе весь дом насквозь, оставляя за собой шлейф парфюма и выкрикивая имя Дены громким, источающим мед голосом. — И где же наша красавица? А, дай же мне тебя обнять! Где ты? А ну-ка, уже секунду покажись, не то меня удар хватит! Сьюки крикнула. — Мы на веранде, мама! И предупредила Дэна. Приготовься к атаке. Тут Ленора аз до них и бросилась к Дэни. А, вот ты где! Иди-ка, иди-ка, я тебя обниму как следует. Денна встала навстречу и сморщилась от боли, когда могучие руки Леноры с хрустом стиснули ее, а жемчуга впечатались ей в грудь. — Когда Сьюки позвонила и сообщила, что ты здесь, я не поверила. Но, гляди-ка, вот она ты, лично, собственноручно. «Как поживаете, миссис Кракенберри?» — спросила Дэна, как только смогла дышать после очередного объятия. «Э, дружочек, чудесно! Просто чудесно! Ну дай же на тебя посмотреть, красавица! Прямо как с картинки! Только поглядите на эту кожу с юки! Вот какая была бы у тебя кожа, если бы ты постоянно не лезла на солнце! Я же тебе говорила!» Ленора упала в большое плетеное кресло, красиво откинула шарф и зарала. «Тонь, си милая, принеси ко мне стакан чаю со льдом. Ага, детка, эта езда меня вымотала. Дэна, ну скажи, вот отчудились юки с Эрлом, да? Переехали в такую глушь. Мне приходит чуть не целую ночь ехать, чтобы увидеть внучек. Мама, мы живем в двадцати минутах от города». Тонси принесла стакан чая со льдом. «Спасибочки! Да вы могли с таким же успехом поселиться на Тобако-Роуд!» «Я не удивлюсь, если мои внучки повыскочат замуж за фермеров. Где они, кстати? Наверху!» Пришлось их запереть, чтобы не сводили Дэну с ума. Ленора сказала Дэне. «Правда они милашки! Весной я заказала писать их портреты!» Тут она сделала трагическое лицо и шепнула. «Заметила их ушки!» «Нет, не заметила, — сказала Дарла. «Мама! Так вот, дружочек, у них уши пулов! Я ее предупреждала, когда она выходила за Эрла. Да разве она меня слушала? А ведь по ней сохли все мальчики штата!» Сьюки вздохнула. «Никто по мне не сох, мама!» «Она, небось, тебе рассказала о своем брате Баке, который живет на другом конце света с арабами и верблюдами. Бедняжка Дарла! Ну, ладно, довольно нас!» «Ты сама-то как? Ангелок наш, несущий миру сенсации!» Сьюки сказала, что перестанет со мной разговаривать, если проболтаюсь, а меня, литературно говоря, аж в пот бросает от усилий сдержаться и не закатить вечеринку, пока ты здесь, мама. ленора подняла руку я ни слова никому не сказала но меня просто убивает что ты здесь в сельме а тебе никто не напишет только свистни и я приволоко сюда мэра с ключами от города мама ну перестань ты же обещала ленора посмотрел на нее невинными глазами но обещала просто ей же нужно знать как ее любят это так печально Мы могли бы устроить встречу в аэропорту с девушками магнолиевой свиты и оркестром духовых инструментов и всем прочим. Сьюки повернулся к Дени и сказал: Вот видишь, я же говорила, но ты настоял. Ленора спросила: Что ты ей наплела, миссис Кракенберри? Сказала Дэна, это очень мило, правда, но я приехала специально отдохнуть от всего этого. Да, я знаю, дружочек, знаю, и ни за что в мире не нарушу твое инкогнито. Ведь всем нужно порой отдыхать. Но как же, жаль, что мы не можем показать нашего южного гостеприимства. Просто мы ужасно гордимся тобой. Вот и все. Я когда еще, говорила с юки, я тебя тогда впервые увидела и говорю. «Эта девочка далеко пойдет. Это так чудесно, что девочкам в наши дни можно добиться таких высот, а мне вот папа не разрешал работать. Знаешь, какие в те времена были мужчины, считали нас всех слишком хрупкими? Мама, не представляешь, чтобы про тебя можно было когда-то подумать слишком хрупкой. Да, правда». И Ленора захлопала ресницами. «И отец твой не позволял мне работать, и, честно говоря, я об этом сожалею». Будь у меня шанс вернуться в прошлое, кто знает, какой пост я могла бы занять. Единственный пост, который тебя бы устроил, уже был занят. Это какой же королева Англии? Смех у Ленора был оглушительный. «Ох, денна видишь, какие гадости она про меня распространяет. Надо тебе сказать, ничто так не ранит сердце, как неблагодарное дитя, а у меня их два». «Да, мама, твоя несчастная жизнь — сплошной ад. Мы ужасно с тобой обращаемся!» Ленора наклонилась к Дэнни. «Они обвиняют меня в том, что я их подавляла. Можешь себе представить? Вот вам и благодарность за заботы. Надеюсь, твои дети не станут тебя обижать, когда вырастут. Мама, дело в том, что ты и правда подавляешь. Видишь, какая она. Вобьет себе что-то в голову и потом сама же верит». Дэна улыбнулась. «О, я это знаю! Видишь, Сьюки, Дэна знает, какая это есть!» Сьюки, глядя на мать красноречиво, указала на часы. «Что?» — невинно спросила Ленора. «Мама, ты обещала!» Ленора вздохнула. «Ну, «Ладно. денна Она заставила меня поклясться на Библии, что я приду не больше, чем на десять минут. Можешь себе представить, выставить собственную мать за дверь в снежную степь с воющими волками. Мама, на двое, сто три градуса, почти сорок градусов по Цельсию. Ну, ты поняла, что я имею в виду. Ухожу. Но, дорогая моя... Возвращайся как как-нибудь и позволь нам проявить наши бурные чувства. У меня руки чешутся развернуть тебе под ноги красную ковровую дорожку». Они проводили ее до двери. «В общем, девочки, если вам что-нибудь понадобится, звоните. Я отправлю к вам Мориса, он доставит все, что пожелаете». Она снова смяла в объятиях Дэну и клюнула в щеку с юги. «Пока, злючка-колючка, все равно я тебя люблю». и поплыла к машине, где Моррис водитель уж держал для нее включенным кондиционер».